глава 6 50 метров алламар следила за каждым движением виктора медведева а вместе с ней затаив дыхание за стыковкой старенькой буровой платформы и новейшего м е ж з в з е з д н о г о крейсера следила и вся команда марка 10 30 метров полегче ковбой не на родео ты должен м я г о н ь к о оседлать этого жеребца а не н о к а у т и р о в а т ь его «Все под контролем», — послышалось в динамиках. Голос оператора звучал ровно и уверенно, но за этим взвешенным хладнокровием все отчетливо расслышали колоссальное напряжение. Виктор понимал, какой груз ответственности возложен на него. Ошибись он хоть на миллиметр, и девять жизней оборвутся в ближайшие же дни. с в л а д а й Медведев с собой, и у всех появится... надежда напряжение росло с каждой секунды 10 9 восемь семь метров вела отсчет алла б а л ы ч е в скрипнул зубами и только сейчас понял как сильно напрягся 6 54 валерия мирская рефлекторно нащупала ладонь корнеева и Их пальцы переплелись, но, опомнившись, девушка тут же отняла руку. Корнеев, понимая, что никто сейчас этот жест видеть не мог, не подал вида и продолжал напряженно вглядываться в экран. Ему хотелось посмотреть на девушку, увидеть, как багрянец смущения коснулся ее щек, но это могло выдать их с головой. — Три метра! — все на мостике рефлекторно приблизились к экрану. «Два метра!» «Паркуйся уже!» – прорычал сквозь зубы Балычев. «Я сейчас обоссусь!» «Метр!» «Спокойней, Витя! Есть захват! Электромагнитный замок! Есть стяжка! Фиксируй!» «Марк-10!» «Говорит платформа. Стыковка прошла в штатном режиме. Мы получаем данные с Осириса. Он видит нас и проводит диагностику». Тут же по кабине буровой платформы прокатился гром овации. Динамики трещали, все наперебой поздравляли Медведева и Вершинина. Сергей, все это время хранивший молчание и напряженно следивший за манипуляцией друга, похлопал Виктора по плечу и ободряюще произнес. «Все, салага, выдыхай. Экзамен сдал. Теперь моя очередь». Виктор с радостью уступил свое место пилоту, и только сейчас ощутил, как сильно был напряжён в последние 20 минут. Живот слегка крутило, нательный комбинезон под лёгким скафандром прилип к спине от пота, с трудом уняв мелкую дрожь в пальцах, он вытер со лба испарину и откинулся в кресле второго оператора. Спину ломило, ноги налились свинцом, Виктор знал, что такие, мягко говоря, несладкие ощущения продлятся еще как минимум полчаса. Что ж, и не такие отходники ловил, подумал он. Прорвемся. «Что с системой корабля?» – спросил Сопкин, когда овации несколько поутихли. «Идет загрузка данных, Кэп». еще 20 процентов капитан сопкин кивнул в камеру и повернулся к остальным членам экипажа все господа концерт окончен времени прохлаждаться нет у каждого есть задание приступаем ну вот пробубнил б а л ы ч е в самое интересное пропустим интересное начнется когда мы переберемся на пустой звездолет ответила ему валерия увлекая за собой а до этого момента еще потрудиться нужно». Вся команда разошлась по отсекам и приступила к сборам. Эвакуация подобных масштабов ранее никем не осуществлялась и, естественно, все были возбуждены. Работа закипела. Капитан же вернулся к пульту связи и спросил, «Ну, что там у вас?» Тем временем полоска и н д и к а т о р загрузки заполнилась и Вершинин сосредоточенно изучал сообщение об ошибке. «Пока не знаю, Кэп», — сказал он. «Выползла какая-то ошибка. Компьютер а с и р и с а нас не пускает». «Попробуй вручную, Сергей». «Пытаюсь. Он не пускает меня. Стоп. Вот, запрашивает коды доступа». «Загружай». Эм... «Голос Вершинина дрогнул». «Не принято». «В смысле?» — не понял Сопкин. «Пишет, отказано. Код доступа не срабатывает». «Странно. Может, вручную попробовать?» На минуту повисла тишина. Сопкин видел, как Вершинин вводит пароль вручную. Еще пара секунд, и Сергей вновь покачал головой. «Не выходит, Кэп. Код неверный». «Алла!» — позвал капитан. Женщина отвлеклась от сборов и зашла на мостик. «Взгляни. Может, будут какие мысли?» «А что там?» «Коды доступа не срабатывают. Асирис нас не пускает». «Погодите-ка!» — Алла села в кресло второго пилота. «Сереж, переведи на меня!» Получив полный доступ к системе буровой платформы, Алла ввела несколько команд. Окна всплывали и сменяли друг друга так быстро, что Сопкин не успевал проследить за ее действиями. Девушка тем временем прокомментировала. — Сработал скрытый фаерволл Осириса. Нам о нем никто не говорил. — Что это значит? — Корабль защищается от проникновения. — Но у нас коды доступа. Алла посмотрела на капитана. — А вы уверены, что они актуальны? е Сопкин воровато оглянулся, очевидно, не желая раньше времени нервировать команду, наклонился к Калли Мар и взволнованно зашептал. «Но не могли же нам прислать фальшивку. Они же понимали, что это наш единственный шанс, а запросить помощь мы уже не сможем. На повторный сеанс связи у нас просто не осталось энергии». Капитан и второй пилот вновь посмотрели друг на друга. Судя по всему, думали они об одном и том же. Неужели их кинули? Капитан не выдержал взгляды Аллы Мар и, отвернувшись к экрану, спросил, «Что еще можно сделать?» «А ничего», — севшим голосом ответила Алла, «мы... «Не можем попасть на а с и р и с Если корабль посчитает, что его взламывают, он автоматически сменит коды доступа, и тогда вообще пиши пропало». <связь> «Открыть шлюз вручную». Капитан хватался за соломинку, хотя и сам понимал, что открыть шлюз вручную можно, только взорвав его. Алла ничего не ответила и тупо уставилась на строчке системного кода Осириса. К ним подошел Корнеев. «Капитан, я уже могу демонтировать аритеги?» Сопкин отмахнулся. «Погоди, Денис, у нас тут проблема всплыла». «Что за проблема?» «Асирис нас не пускает», — ответил а за капитана Алла Мар, не видя смысла скрывать ситуацию. «Взгляни, может, ты чего поймешь». «Всю веселость Корнеева как рукой сняла». Он наклонился к пульту управления и пролистал последние логи. «Не понимаю. Он словно от нас прячется, не отвечает ни на один запрос. А... Голосом пробовали?» Сопкин и Алламар посмотрели на него, как на умалишенного. Корнеев пояснил. «Там же на борту продвинутый ИИ установлен. Мы лезем к нему извне, естественно, он считает нас угрозой». «Но у нас коды доступа...» «Да понимаю, но коды доступа работают лишь с простыми компьютерами. По принципу замок-ключ. Мы понятия не имеем, насколько крут этот искусственный интеллект. Равно как и не знаем, почему он остановился на полпути к цели. Что, если у этого ИИ произошел какой-нибудь сбой? Мы же не знаем, какими правами обладает эта система». «И что ты...» «Предлагаешь?» «Просто поговорить с ним?» У «Убедить?» — недоверчиво уточнил Сопкин. «А что мы теряем?» «Да, я думаю, нужно выйти с ним на связь напрямую, просто послать сообщение, представиться, озвучить цель визита. Может, ему тогда понятнее будет, кто перед ним и что от него требуется». Капитан встал со своего места. «Ну, ну попробуй». Корнеев смутился и... На место капитана усаживаться не стал. «И что я ему скажу?» «Ну, не знаю», — развел руками капитан. «Это же твоя идея поговорить с железякой». «Но она не железяка», — возмутился Корнеев. «Эти системы не зря называют искусственным интеллектом. э т о система способна я к обучению, самосознанию и самоанализу. В ее мозгах, если можно так выразиться, Протекают те же процессы, что и в наших. «Ладно», — сказал капитан. «Давай-ка я сам попробую. Алла, настрой канал». «Какая частота?» — уточнила пилот. «Давай сплошным потоком все, что есть». «И УКВ?» «Все». «Готово. Можете говорить, капитан». Сопкин прокашлялся. Наклонился к микрофону, зажал кнопку связи и неуверенно произнес «Говорит капитан грузового судна Марк-10, Георгий Сопкин». Он вдруг отключил связь и повернулся к «Алли Мар». «Я чувствую себя глупо. Там нет никого. Как мне называть эту железку?» Алла замахала руками, мол, не стоит надолго прерывать передачу. Да как хотите, называйте, у него нет имени. Он себя отождествляет с кораблем. Он и есть ь а с и р и с 3 Сопкин кивнул и вновь вернулся к микрофону. Повторяю. На связи Георгий Сопкин. Капитан грузового судна «Марк-10». 0 а с и р и с как слышите?» Радиоэфир молчал. «Осирис-3», — говорит Марк-10, — «мы прибыли со спасательными целями. С земли поступило сообщение о прервании вашей миссии. Нас направили вам на помощь». Тишина. «Осирис-3, ответьте!» Сопкин вновь выключил микрофон и повернулся ко второму пилоту. «Есть реакция?» Алла покачала головой. «Ну, хоть что-то!» «Нет, капитан, на всех частотах тишина!» Сопкин закатил глаза и тяжело вздохнул. «Так я и думал. Пустая затея. Эта штуковина и на связь с землей не выходит. С чего ей нас-то слушаться? Ладно, пока повременим с переездом. Нужен мозговой штурм». «Отзывайте платформу. Чего мужикам там болтаться?» «Стойте!» Корнеев остановил руку Аллы Марк, которая уже тянулась к микрофону. «А это что? Где?» «Это разве не показатели датчиков гравитометра?» Он указал на крайнюю панель слева. Там действительно мигали красные какие-то цифры. «Да, это показания...» — С гравитометра, платформы, — задумчиво ответила Алла Мар. — Должно быть, платформа барахлит. Они должны быть активны только во время ее работы над поверхностью массивных тел. — В космосе нет гравитации, — согласился с девушкой Сопкин. — Да ну вы взгляните! Цифры зашкаливают! Алла схватила микрофон. — Сергей, слышишь меня? — Да, на связи. — Проверь гравитометр. — Уже я смотрю. Что за... «У вас те же параметры?» «Да, уровень зашкаливает. Что это за хрень?» «Ты можешь просчитать вектор воздействия? Нам нужен источник. Это Осирис?» «Сейчас, минуту». Некоторое время в динамиках слышались лишь сухие щелчки. Наконец Вершинин доложил. «Нет, это не Осирис. Источник аномалии в пяти километрах от нас. На 7 часов». Все, кто был на мостике, синхронно повернули головы в указанном направлении, но ничего там не увидели. Люди начали озираться по сторонам. Пусто. Везде, куда падал взгляд, лишь мертвая пустота космоса и слабое мерцание знакомых созвездий. Сопкин проверил радар. Тоже пусто. «Стойте!» — вновь сказал Корнеев. «Пропали цифры!» Все опять посмотрели на приборы, на которых теперь отображались привычные для космоса сотые доли гравитационных колебаний, вызванных, по-видимому, самим «Осирисом» и «Марком-10». «И что это было?» — не понял капитан. «Может, все-таки приборы барахлят?» — предположил Алла. «Раньше такого не было», — ответил Корнеев. «До сегодня мы не терпели бедствия», — возразила а л л а м а р Первым из отцепенения вышел капитан. «В любом случае, была аномалия или нет, нам это никак не поможет. Давайте-ка вернем, ребят». «Марк-10, это платформа. Вы меня слышите?» «Да, Сергей, мы на связи», — ответила Алла м а р з а к р у г л я й т е с ь мы ждем вас на борту». «Тут что-то происходит». Капитан насторожился. «Что там у вас? Платформа?» Загрузка данных с о с и р и с а пошла заново. И что ты для этого сделал? том-то и дело, что ничего. После этой аномалии у нас внезапно погасли все приборы. А через секунду всё запустилось, и теперь идёт загрузка данных уже 99. Нет, 100. Пошли какие-то цифры. Стоп. Она... Лазь. Она... «Павто!» «Платформа!» В эфир прорывались какие-то помехи. Голос Вершинина захлебывался в их т р е с к е п л а т ф о р м а повторила Алла. «Сергей, что у вас происходит?» «Лазь!» «Повторяю! Шлюзовая камера открылась!» — кричал радостный голос Вершинина. На этот раз пилота было слышно отлично. «Так, платформа!» — вмешался капитан. «Не предпринимать никаких действий! Повторяю, не предпринимать никаких действий!» Сопкин развернулся к Алли Мар и Корнееву. «Так, и что делать будем?» «А что мы до этого планировали делать?» — недоуменно спросила Алла Мар. «Мы, ребят, на разведку послали». «Ну так у них все получилось», — констатировал Корнеев. «Раз шлюзовая камера наконец открылась, пусть облачаются в легкие скафандры и проникают внутрь». «Ну да», — согласилась Алла. «Мы для того их и послали». Сопкина что-то тревожило. Но он не смог бы объяснить природу этого чувства. Все эти странности со Сирисом, его нежелание пускать чужаков к себе на борт, а теперь еще и это... Странная гравитационная аномалия. Вдруг это ловушка? Но он не мог озвучить эти опасения. По сути, у них не было никакого выбора. Им нужен был Осирис, а для этого нужно было понять, что там происходит. «Так, платформа», — наконец решился капитан. «Действуйте по плану. Проникаете внутрь, осматриваетесь, собираете данные и бегом обратно». Понятно. Приступаем. Уже через 10 минут Медведев и Вершинин, облаченные в легкие скафандры, стояли посреди шлюзовой камеры «Осириса» и ждали, когда автоматика выровняет давление. Гравитации на борту корабля не было. Разведчикам пришлось активировать магнитные подошвы. «Тебе не страшно?» — спросил Медведев. Сергей фыркнул, словно каждый день за завтраком, вламывался в законсервированный необитаемый звездолёт, застрявший в двух световых годах полёта от Земли. «Спросишь же тоже!» А потом добавил уже серьёзным тоном. «Пипец, как страшно, Медведь! А тебе?» «У меня живот крутит! У меня всегда так, когда в о л н у ю с я Вершинин издал нервный смешок. Медвежья болезнь. Очень смешно. Виктор с укором посмотрел на друга и понял, что тот просто пытается снять стресс. Как думаешь, сортир там есть? Мужчины помолчали секунду, а потом, не сговариваясь, расхохотались. в Прикинь, медведь, ты будешь первым, кто. Кто засрёт им тут всё? Что у тебя искусственный интеллект подумает? 15 лет никто на борту с о р т и р не пользовался, а ты тут со своими коликами. «Ребят, вы же понимаете, что мы тоже в эфире?» Голос Аллы Мар отрезвил разведчиков, и те синхронно подобрались. Но не прошло и двух секунд, как оба вновь расхохотались. «Так, капитан у микрофона». — вмешался Сопкин. — Я ценю вашу стрессоустойчивость, но нельзя ли посерьезнее? — Извините, Кэп, — ответил за двоих вершин. — Мы постараемся. Давление между тем выровнялось. На внутренней переборке шлюза загорелась зеленая полоса. Послышался характерный механический звук. Гермодверь была разблокирована. «Ходим, тихо сказал Вершинин и, потянувшись к ручке, толкнул дверь от себя. Та подалась. Почему так темно? – спросил Медведев, перешагивая порог. А кому тут свет нужен? Миссия же беспилотная, – ответил ему Сергей и включил налобный фонарь. Мужчины вошли в отсек и заперли за собой гермодверь. Знакомая полоска загорелась красным. Первым делом Вершинин проверил атмосферу станции. «Кислорода всего 5%, – доложил он, – остальное азот». «Странно, что тут вообще есть кислород», – удивился Медведев, обводя небольшой отсек светом налобного фонаря. «Он же тут никому не нужен». «Действительно странно», — согласился Сергей, подходя к стене, на которой обнаружил стандартный терминал управления. «Давай посмотрим, что у нас с питанием». Он мягко нажал на экран, и поверхность тут же отозвалась приятным голубым свечением. Вершинин свайпнул вниз-вверх и вызвал меню. «А вот и свет», — сказал он, нажав соответствующий пункт. Стены отсека мягко осветились, отвоевывая у темноты метр за метром. Вершинин потянул бегуно-карикуляторы, и к свету в стенах присоединилось потолочное освещение. «Да, так гораздо лучше», — сказал Медведев и прошел к очередной переборке. «Если не ошибаюсь, мы сейчас в отсеке, где обычно хранятся скафандры». «Да, вон тут», — Они обычно висят, указал на пустые ниши в стене «Вершинин». «Но миссия автономная, а «Сирис» скафандрами не укомплектован». «Жаль, нам бы парочка не помешала бы». «Согласен». «Ну что, пошли дальше. Судя по плану, за переборкой главный транспортный коридор, по нему попадем на капитанский мостик и в реакторный отсек». «Сперва на мостик. Нужно диагностику систем провести». «Давай, открывай!» Переборка отъехала в сторону, и мужчины вошли внутрь. Длинный коридор со сводчатым потолком был погружен во мрак. Вершинин нашел на стене пульт управления и включил освещение. По коридору в обе стороны разбежались полоски света, затем стены мигнули и осветили пространство р о в н ы м белым свечением. «Какой же он огромный!» — восхитился Медведев. «Да уж!» — согласился Вершинин. «Не сравнить с нашей консервной банкой. д а а й туда!» Сергей повернул направо и зашагал вдоль коридора. Медведев пошел следом, внимательно разглядывая белые стены и потолок. «Подумать только!» — сказал он в спину Вершинину. «Неужели человечество вот так запросто...» могло послать в глубокий космос пустой корабль. «А зачем посылать людей, если разведку можно осуществить без них?» аргументировал Вершинин. «Ты сам смог бы провести в полете половину своей жизни?» Медведев пожал плечами, смотря ради какой цели. Они проходили мимо множества закрытых гермодверей, Должно быть, это были рабочие отсеки и каюты для будущих переселенцев. Корабль изначально все же проектировался для пилотируемых миссий. — И что бы тебя сподвигло? — Думаю, поиск внеземной жизни, разумной жизни, — уверенно ответил Медведев. — Оставить на земле родных и близких, пожертвовать своей жизнью, чтобы попытаться найти жизнь где-то еще? Вершинин пожал плечами. Как по мне, так себе затея. И потом, чтобы найти разум во Вселенной, не нужно туда лететь самому и тратить на это свою жизнь. Достаточно найти доказательства присутствия этого разума. Какие, например, радиосигналы, лазерные передачи, архитектурные артефакты на экзопланетах, окаменелости там всякие, сложные технические приборы, з о н д ы спутники, ядерные отходы и... Все в этом духе. Коридор начал забирать влево, следуя причудливым изгибам Осириса. В общем, есть сотни тысячи возможных доказательств воздействия на окружающий мир разумных существ. «Наверное, ты прав», — согласился Виктор. «Но мы ни разу не находили таких доказательств». «В том-то и дело. Галактика огромна, и вероятность найти жизнь в доступных нам секторах...» Ничтожно м а л о Так какого черта мы лезем тогда так далеко? Не проще было бы сидеть у себя на отшибе галактики и развивать то, что есть. А ты думаешь, сейчас мы не на отшибе? Это для тебя расстояние в два световых года з а д н и ц а мира. А в масштабах галактики нашего родного Млечного Пути мы даже за калитку не вышли. А что за калиткой, как думаешь? Лес, наверное. Огромный, дремучий лес. За ними поля, реки, моря и океаны. Другие земли, вновь леса. Все как на Земле, только в масштабах, которые наш мозг просто не способен осознать. В таком случае я не понимаю, какой смысл в таких научных программах, как «Осирис». Почему мы отправляем наши корабли к соседним звездным системам, зная, что... Вероятность встретить там братьев по разуму ничтожно мала. Во-первых, никто не говорил, что они будут нам братьями, резонно заметил Сергей, останавливаясь возле большой круглой гермодвери. А во-вторых, кто тебе сказал, что мы их ищем? Ну, а что же мы ищем тогда? Зачем забираемся так далеко? Думаю, ученые ищут для нас новый дом. ну Но... У нас уже есть дом. Если у тебя есть домик в деревне, никто не запрещает тебе мечтать о большой просторной квартире в центре столицы, верно? Думаю, они просто присматривают различные варианты. Ну, на будущее. А вообще, не докапывайся. Я такими категориями и не мыслю. Летаю, значит, так надо. В конце концов, они могут запускать эти межзвездные корабли даже только по одной причине. «По какой? Просто потому, что могут». Першинин взялся за ручку гермы двери, ведущей на капитанский мостик а с и р и с а Пожил экран доступа. «Ну, что, медведь?» «Момент истины. Пустит нас э т о железка в свою, святая святых».